Глава девятая. Козырной Бубновский. Почти такое же слово, как обозначенное в заголовке, только с буквой «ы» в конце и ударением на второй слог «козырный» мой приятель-физик употребляет для обозначения события чрезвычайного везения. Удачливыми в его понимании могут быть и предмет, и явление, и человек. И если подходить к миру с точки зрения физика, то к герою моего рассказа, доктору медицинских наук Сергею Бубновскому, вполне можно приложить указанный эпитет. Еще бы! «Модный столичный врач, у которого лечатся знаменитости и сильные миры сего, сеть собственных клиник в России и за рубежом. Человек явно работает по призванию, что само по себе есть условия, необходимые и достаточные для счастья. Бонусом жена, дети, дом за городом. Как говорил Абдулла, что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость? Однако, познакомившись с ним поближе, я понял, что такого счастья я бы врагу не пожелал». Сергей Михайлович. Как у всякого неординарного врача, у вас наверняка сложные отношения с остальной медициной. Не любят ведь вас в медицинском мире, несмотря на звание доктора наука и официальное признание. А за что им меня любить? Я ведь занимаюсь здоровьем, а не болезнями. Таких специалистов мировая система здравоохранения не готовит. Она готовит специалистов для распознавания симптомов и адаптации больных к болезням с помощью лекарственных препаратов. В мире происходит следующее. Чем больше становятся врачей и чем больше развивается медицина болезней, тем больше появляется разных диагнозов и лекарств, и тем меньше остается здоровья. Вас внимательно анализируют, назначают вам болезнь и приучают с ней жить. Вот на что направлены усилия медицины, а вовсе не на восстановление здоровья. Главная задача современной медицины – добиться того, чтобы пациент не умер в больнице. Вообще вся медицина делится на две большие части — хирургию и терапию. Хирурги делают нужную слесарную работу, но после хирургии должна быть реабилитация, чтобы человек в своем новом теле начал новую жизнь. Вот таких специалистов мировая система практически не готовит. Существует только само понятие — реабилитации Есть известная шутка КВН про импортозамещение. Пока только термин придумали. Но да... Общее понятие есть. Туда относят какие-то лечебно-физкультурные комплексы, физиотерапию, бассейн, массаж, мертвому припарке. Настоящая реабилитация должна сопровождаться проведением человека через болевую доминанту, то есть через страдания с целью наработки компенсаторной функции. Нужно, чтобы организм заставил другие органы работать взамен того, который отрезали. Убрали сустав, поставили имплант. Значит, нужно заставить окружающие ткани работать так, как будто это здоровая нога. Сделали операцию на сердце, и дальше надо не запрещать человеку всякую нагрузку, как любят делать наши врачи, а напротив, всячески развивать его, чтобы он не чувствовал, что у него внутри стенты стоят. Вот я как раз этим и занимаюсь, чтобы после операции человек без таблеток и корсетов вернулся к полноценной жизни. И хирургов я не люблю за то, что дают советы, выходящие за рамки их специальности. Ты режешь? Ну и режь. А что пациенту дальше делать, это уже моя епархия. Если бы вы знали, сколько богатых людей у меня на глазах погибло после аорто-коронарного шунтирования, установки стентов. Они лечились у лучших врачей, но прожили после операции очень недолго. А ведь я им говорил, хирурги вам все хорошо сделали». «Давайте теперь приходите ко мне на реабилитацию». «Не пойдем, нам запретили». Сегодня я опять от пациента это услышал. «А мне запретили больше трех килограммов поднимать». Я его спрашиваю, «Ты хоть знаешь, какая самая страшная бытовая нагрузка, которую мы все выполняем каждый день, и от которой можно в любой момент получить инфаркт, инсульт, гипертонический криз, острую боль в спине?» Он начинает думать, «Наклониться?» «Нет! Стать с унитаза!» при условии, что у тебя большой вес, слабые ноги и плохие сосуды. Засиделся, потушился, начал вставать, кровь не успела поступить к сердцу, человек падает замертво. Поэтому в санузлах хороших отелей всегда висит телефон. Это не для международных переговоров на унитазе, а чтобы, когда тело упало, сосед по номеру мог вызвать труповозку. Запомните, собственный вес тела, не обеспеченный мышцами, — самая страшная нагрузка. Но есть же все-таки какая-то официальная реабилитация, где люди руками машут, как ветряные мельницы, физкультуру какую-то типа делают. Она совсем бесполезна. Знаете, как работает наша современная коррупционная реабилитология? Посылают больного после операции в прикормленный реабилитационный центр. Перечисляют туда из бюджета круглую сумму, возможно, за откат. а Осваивают деньги. Государство затратило на реабилитацию пациента 450 тысяч рублей. Для самого же больного это бесплатно и бесполезно. Он как приехал туда на коляске, так и уехал оттуда на коляске через 20 дней. Ему даже хуже, чем до реабилитации, потому что драгоценное время потерял. А ведь после операции каждый день дорог. Ну и куда он дальше идет? Хорошо, если ко мне. Я его после этой государственной реабилитации спрашиваю. Вы там вот это делали? Нет. А вот это? Нет. Десятой доли, что нужно, не делали. Зачем такая реабилитация? Настоящая реабилитация, повторяю, предполагает проведение через боль. Да почему же через боль-то? Потому что любая операция оставляет рубцы и спайки, и когда начинаешь восстанавливать работу мышцы, она утыкается в эти рубцы и спайки, а это больно. И вот чтобы боль убрать, существует целая система естественного обезболивания. Диафрагмальное дыхание, криотерапия, саунотерапия и так далее. Теперь переходим ко второй части медицины, терапии. Она вся держится на фармакологии, а я работаю без таблеток. Чем заменять таблетки? Сейчас попробую объяснить. Я работаю с костно-мышечной системой, именно так правильно ее называть. А вот опорно-двигательная система так говорит неправильно, потому что при диагностике надо рассматривать не только кости, которые смотрят на рентгене, но и мышцы, которых на рентгене не видно, а их вообще не смотрят. И это странно, если вдуматься. Приходишь с сердечно-сосудистой проблемой, кардиолог смотрит всю сердечно-сосудистую систему, давление, КГ, функции сердца. Приходишь с легочными проблемами, тебе посмотрят не только флюорографию, но и функцию дыхания, бронхи. Придешь с почками, посмотрят всю мочеполовую систему. Почки, пузыри, лоханки. А вот опорно-двигательная или костно-мышечная система, единственная при проблемах с которой смотрят только кости, не обращая никакого внимания на мышцы. Они вообще никак не диагностируются. А в них, между тем, вся проблема и заключается. Остеохондрозы, артрозы, артриты. Практически у всех людей есть боли в спине или суставные проблемы. Их куда посылают? На МРТ. Они приходят к врачу с этими снимками им по снимкам назначают лечение. Это же дикость. Почему? Да потому что обследовали только часть опорно-двигательной системы, опорную. А с двигательной что? С мышцами. А чего там с мышцами может быть? Мясо, оно есть мясо. Волокна. Это тебе не нежные потроха со всякими там язвами, холециститами и панкреатитами. А по-моему, наоборот. Кости должны интересовать только травматолога, переломаны или нет. Чего еще с ними может случиться? А в мышцах вся наша жизнь. Каждая мышца выполняет функцию сердца, маленького насоса, помогающего перекачивать кровь. Хорошие мышцы тела – значит достаточный объем и скорость кровотока, то есть нет проблем с сердечно-сосудистой системой, которая считается убийцей номер один. С хорошей мышечной системой у тебя никогда не будет атеросклероза. Сколько бы ты холестерина не поглощал, он просто уйдет. Представьте себе садовый шланг. Если в нем давление нормальное, и он хлещет далеко, то и стенки внутри чистые. А при малом давлении и потоке его стенки обрастают бурой слизью, водорослями, так и сосудами. К чему приводят слабые мышцы ног? Кровь в нижних конечностях застаивается, вены растягиваются, отсюда варикоз, застойные явления в малом тазу, у мужчин простатит, переходящий в аденому, а у женщин воспаление придатков, переходящие в миому. Дальше поднимаемся. Плохо работают мышцы брюшного пресса и мышцы поясничного отдела. Получите запоры, геморрои, дискинезию желчевыводящих путей, мочекаменную болезнь. Поднимаемся выше. Ишемическая болезнь сердца, которому не хватает кислорода, подгоняемого вместе с кровью мышцами. Парадоксально говоря, у человека всего два органа мозг и мышцы. Если эти два органа друг друга понимают, человек не знает других органов, потому что они вообще не дают о себе знать. Если же мышцы и мозг друг с другом не в ладу, человек познакомится со всеми другими органами. А почему тогда качки и спортсмены с развитыми мышцами так страдают и долго не живут? Чего далеко ходить? Вон Турчинский, который локомотивы таскал, в сорок с небольшим умер. Другая крайность. Всегда говорю, правильное движения лечат, неправильное калечат Я на себе это испытал, к сожалению. У спортсмена цель другая, не здоровье, а результат. Именно это и выжимает из него тренер. Плюс разрушающие допинги. Я же на практике, как правило, сталкиваюсь не с гипертрофией, а с гипотрофией мышц, то есть со слабыми мышцами, которые практически у всех горожан. А зря. Нужно готовить себя к старости. Старость — это не возраст, а потеря мышечной ткани. Я часто вижу людей, которые живут по 90 лет, из коих последние 30 проводят в больницах и на таблетках, режиссеры, актеры. И ими еще восхищаются. А вот я, как врач, ими не восхищаюсь, потому что знаю, что у них артрозы, остеопорозы. Творчество в них давно уже заглохло, потому что мозгу, который потребляет 25% всей крови, помогают мыслить мышцы, кровоснабжая его. А если мышц нет, то и мозги плохо работают, какое уж тут творчество. Весь метаболизм проходит через капилляры. Если вы покупаете в аптеке препарат, который вам обещают ускорить обмен веществ, знайте, это развод. Нет развитых мышц, нет капилляров, нет должного обмена веществ. Потому что к внутренним органам не подводятся достаточно питательных веществ и не отводятся продукты распада жизнедеятельности. И никакие препараты не помогут. Диабет, атеросклероз, панкреатит, артрит, любые болезни, кроме инфекционных, это следствие недостатка мышечной массы, то есть недостатка движения. Их нельзя вылечить таблетками, потому что таблетка не может заменить движение. При этом нужно понимать, что все люди разные, и каждый свой букет болезней собирает на личном поле жизни. Тот же диабет, что это такое? Это значит, что человек засахарился. У нас так варенье и мед засахариваются, если слишком долго стоят, то есть причина застой. Ну так двигайтесь, и не будет диабета. А если вы не двигаетесь и жрёте всё подряд, у вас продукты распада не выводятся, откладываются в суставных сумках, бурсах. Вы знаете, сколько в человеке полостей? Море. Если человек не потеет от упражнений, не ходит в баню, организм распихивает всю эту дрянь по суставам. Но есть и хорошие новости. Мышцы — такой орган, который восстанавливается в любом возрасте, если создать механизм сокращения и расслаблений. И с какими болезнями к вам приходят? Да с какими только не приходят. Вот у меня на тренировках группа 65-75 лет. У них помимо остеохондрозов, артрозов и грыж межпозвоночных дисков, еще и опущение органов. А когда у человека опущение органов, обычная медицина почему-то запрещает ему нагрузки. Хотя опущение и случилось как раз из-за дистрофии, поддерживающей мышечной ткани. Хирурги в таких случаях берут и подшивают опустившиеся органы к брюшной полости, чтобы они висели на нитках. Не дикость разве? И еще у всех гипертония. Все глотают таблетки, потому что им прописывают. Зачем? Покажите мне хоть одного человека на свете, который бы избавился от гипертонии, принимая таблетки. А я могу без всяких таблеток убрать гипертонию, нормализовать ритм сердца после инфаркта и инсульта. Я говорю группе. Вы сегодня все у меня на занятиях будете бежать, идти в гору, плавать и даже прыгать сверху вниз. И все это лежа на полу с помощью тренажера, который позволяет создать условия для работы мышц, не перегружая при этом суставы. По 360 разных упражнений на тренажерах они у меня делают. На первом же занятии. А в конце занятия я этим гипертоником меряю давление. И оно со 180 на 110 падает до 125 на 85. Без всяких таблеток. Ну и почему врачи, которые прописывают бесполезные и вредные таблетки, должны меня любить? Хотя, когда я сам стал доктором наук, профессора начали ко мне ходить здоровье поправлять. Раньше им западло было, а теперь я им как бы равный стал, не зазорно. Короче говоря, причина всех болезней — мышечная дистрофия. При этом кардиология запугала весь мир ишемической болезнью, инфарктами, инсультами. Онкология запугала весь мир миомами, аденомами и мастопатиями. Неврология запугала весь мир грыжами межпозвоночных дисков, которые никакого отношения к болевому синдрому не имеют. Как не имеют? Что вы такое говорите, безобразник? Там же хрящевые шайбы вылазят между позвонками и зажимают нервные корешки, всем известно. Чепуха! Анатомически уже доказано, что корешковая теория несостоятельна. Болят только мышцы, а нервы лишь сигнализируют, какая именно мышца болит артерии нерв, лимфатический проток пережимаются воспаленной мышцей. Отсюда атрофия, боли. Эти боли медицина снимает всякими диклофенаками и прочими нестероидными противовоспалительными препаратами. Противовоспалительными. И срабатывает. Значит, есть воспаление. Но где оно? В кости или хряще? Оно в мягких тканях, в мышце. Вообще, это давний теоретический спор, но я своей практикой доказал, что это именно мышечное воспаление, и оно развивается так. Сначала альтерация, то есть мышечная дистрофия. Было в мышце 10 работающих капилляров, условно говоря, а осталось 2. И вдруг однажды в эту мышцу поступает сигнал на такую нагрузку, которую она уже не может выполнить. Соответственно, не срабатывает транспортная система по подвозу-вывозу и возникает иссудация, воспалительный отек. И болевые рецепторы сигнализируют о неполадке. Сейчас человека с болью отправляют на операцию, и хирурги удаляют выперший межпозвонками хрящ. И что там остается? Дыра. Зона рубцов и спаек без капилляров, без кровоснабжения. Поэтому через непродолжительное время начинают умирать соседние диски. И на снимке через год я вижу остеопороз, потому что кальций не проходит в эту несчастную кость. Но боль-то после операции реально уходит? Потому что был операционный наркоз, и потом горсть таблеток, которые прописали, плюс корсет, чтобы, не дай бог, не спровоцировать больную мышцу. На самом деле хирурги скальпелем ничего не делают для ликвидации боли. Я это называю просто отвлекающей медициной. А иногда это... И просто вредит. Я часто наблюдаю порез стопы, то есть ее полную обездвиженность после удаления грыжи диска поясничного отдела. Просто во время операции травмировали нерв. Так что же, не делать такие операции? Не делать. Это вредительство. Знаете, сколько людей стали колясочниками после незначительных компрессионных переломов, когда им хирурги поставили пластину на позвоночник? Я считаю, когда хирурги трогают металлом позвоночник, выключая из работы глубокие околопозвоночные мышцы, они наносят прямой ущерб организму. Единственное, что может спасти человека после такой вот работы хирурга, вовремя сделанная реабилитация. У меня на ралли Париж-Дакар пилоты продолжали вести машину с компрессионным переломом позвоночника. Да вы просто какой-то растрига от медицины, разрушитель устоев. Как же вы дошли до жизни такой? Подозреваю, что путь был нелегким. Если бы я в 22 года не умер, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я ведь не собирался быть врачом. Закончил педагогический институт, факультет физвоспитания хотел стать учителем физкультуры. У меня, кстати, папа учитель, а мама — фармаколог. При этом ни одной таблетки она мне в жизни не давала. Но на последнем курсе меня забрали в армию. Я попал в войска связи, и за четыре месяца до дембеля меня раздавило. Наша машина попала в аварию. Я был сержантом, командиром машины, сидел справа. Водитель уснул и врезался в другую машину. Лобовое столкновение на скорости 80 км в час. Меня раздавило полностью, в блин, потому что удар пришелся как раз на мою сторону. Хорошо, что это случилось неподалеку от Одинцовского военного госпиталя, куда меня быстро доставили. Но за этот час после аварии я потерял ведро крови. Вытекло все, плюс тяжелейшая черепно-мозговая травма, клиническая смерть. Друзья меня уже похоронили, им сказали, Бубновский не выживет. Выжил? Здоровья хватило. Вот не зря говорят, что здоровья много не бывает. Всегда нужно иметь запас. Меня комиссовали, дали вторую группу инвалидности. Вернулся домой и увидел, что родители посидели, потому что они вторую похоронку на меня, считай, получили за три года. Первый раз у меня случилась тяжелая травма в Германии, где мы работали в стройотряде. Я упал с высоты на кучу мусора и сильно изрезал сосуды на руке, потерял много крови. Все студенты вернулись домой, а я нет. Родители стали узнавать, где я, наши комсомольские идиоты ответили, «А ваш сын не вернется». Наверное, им врачи что-то необнадеживающее сказали, потому как я действительно на волосок от смерти висел. А вот во второй раз в армии уже через волосок этот переступил. Когда меня из госпиталя выписывали, военные хирурги были оптимистичны, сказали «Ерунда, заживет», а через три года и боли постепенно пройдут. И тогда я, молодой дурак, начал делать то, что сейчас своим пациентам категорически запрещаю. Кинулся в спорт. Штанга, каратэ, футбол, волейбол — Я не знал, что с компрессионным переломом позвоночника, у меня три позвонка переломанных, оторван ахил, травмы тазобедренных суставов. Нельзя делать все то, что я делал. И потому за три года этим спортом я себя буквально разрушил. Я превратился в развалину. Я перестал полноценно ходить. Приходилось просчитывать каждый шаг. По десять минут не мог выйти из машины. И боль. Изнуряющая боль с утра до вечера. Я пошел учиться в медицинский институт, чтобы спастись, но уже на втором курсе понял, что медицина мне ничем помочь не может, поскольку законов восстановления здоровья не изучает. Меня по знакомству консультировали лучшие специалисты страны, и все без результата. А я уже к этому времени ходил с палкой. Что мне помогло? Потом, анализируя свою жизнь, я понял, что шел к себе очень долго. Вспомнил, что начал изучать методы оздоровления с 12 лет. Я мальчиком выписывал газету «Спорт» и целиком прочитывал ее приложение, посвященное здоровому образу жизни. Там публиковался ОМОСов, писали про голодание по шелтону, раздельное питание. Все это было нетрадиционно, не в русле обычной медицины, ближе к спорту, и меня это ужасно интересовало. Я словно уже тогда начал готовить себя к моей будущей травме. А ведь если бы не эта травма и не клиническая смерть, не было бы доктора Бубновского и тысяч вылеченных им людей. Страшно подумать. Я был бы совсем другим человеком, если бы я не побывал там, не увидел себя сверху. Стоп, с этого момента подробнее. В госпитале я долго не понимал, где я. месяцы я был в реанимации, потом в палате, под капельницей, и вот в один прекрасный день мне сказали «Вставай». Развязали, сняли со всех этих вытяжек. Я сделал шаг и упал. Но потом как-то собрался и поковылял по коридору. А там ребята смотрели телевизор, где шел какой-то советский триллер. Машины гнались друг за другом и переворачивались. Когда я это увидел, я практически потерял сознание. И в тот же момент вспомнил, что со мной было тогда. Я вишу над машиной и смотрю на свое раздавленное тело сверху. разбитое стекла, искореженная кабина вся в кровище. Мое тело раздавлено буквально в лист. А по мне ползает мой водитель Федя и кричит «Сережа! Сереженька, не умирай!» А мне не больно. Я просто смотрю на всю эту сцену сверху. Потом, когда я вернулся в часть, подошел к Феде и спросил «Было такое?» Он кивнул «Было». С тех пор мое атеистическое мировоззрение, надо сказать, пошатнулось. Удивительная история. У меня потом еще один случай улета был в некое параллельное пространство, где я увидел великий космос и понял, что мы вечные. Душа вечная. «Я тогда занимался медитацией. Время такое было. Перестройка. Открылись все шлюзы. Да вы сами помните. Экстрасенсы, колдуны, травники. Люди кинулись в секты, в буддизм, в религии. Мне тоже было интересно. Я и вегетарианил, и голодал. А то вдруг больной придет и спросит, «А вы это пробовали?» «Поэтому я все на себе пробовал. Йогу, восточную медицину. И вот судьба свела меня с экстрасенсами». Тогда же было все разрешено, экстрасенсом мог стать кто угодно, заплатив 200 долларов и получив какие-то корочки. И вот ты уже дипломированный специалист, машешь руками, расчищаешь ауру. Меня поставили в одной клинике начальником над этими экстрасенсами, поскольку у меня было медицинское образование. В итоге через пару месяцев их всех повыгоняли, а я остался. И я хочу сказать, что все они, те, кто влез в эти астральные дела, очень плохо кончили, причем в довольно молодом возрасте. Инсульты, инфаркты. Не нужно туда соваться. В том числе и по своему опыту говорю. Потому как на фоне вот этого всеобщего увлечения паранормальщиной я вплотную занялся медитацией и однажды попал в какое-то параллельное пространство. Слава богу, меня оттуда отпустили. Потому что оттуда запросто можно было и не вернуться. И чтобы осталось тут? Тело. Теперь я точно знаю, что душа от тела отделяется. Другой вопрос — куда потом эти души уходят? Не знаю. До того случая пару раз медитировал, но каждый раз останавливался, потому что реально чувствовал, как душа расстается с телом. А на третий раз все-таки ушел, но, к счастью, вернулся, к чему ужасно обрадовался. А что вы там видели, когда вас отпустили? Передам ощущение. Словно громадный космический корабль, я в нем винтик, маленькая деталька. Чувствие осознаю — это вечность, бесконечное движение. И я могу в этом корабле быть всегда, в роли маленького винтика. Думаю, вас отпустили из вечности, чтобы вы тут лечили людей. Не зря же вас велит через такие тернии. Теперь это ваша планида. Не так давно мне один знакомый священник сказал, «Ты, Сергей Михайлович, хороший человек, но нужно и о душе подумать». Я ему ответил, «Я каждый день думаю о душе, очищая людские тела от скверной болезни». Он подумал и кивнул. «Пожалуй, ты прав. При этом я совершенно не позиционирую себя как религиозного человека, я не воцерковленный. Я считаю, что нужно просто делать свое дело. Ладно, вернемся немного назад. Вы закончили институт, поняли, что медицина вам помочь не может, а ваше здоровье все ухудшалось и ухудшалось. Мне становилось все тяжелее и тяжелее. Мне сделали две ненужные, как я теперь понимаю, операции на суставах, которые ни к чему не привели». 27 лет я жил в постоянной, каждодневной боли. Не мог заползти на второй этаж. Это продолжалось с 22 лет с момента аварии. Только в 49 лет, когда полностью созрел и все понял о своей проблеме, я пошел туда, куда действительно надо было пойти, на ту операцию, которая мне была реально нужна. И снова случилось чудо. Ко мне откуда-то пришли деньги. Мне нужно было 32 тысячи долларов на эту операцию. Шел 2001 год. Где тогда можно было взять такую сумму? Зарплаты врача, что ли? Но я так захотел этой операции, что деньги появились. Ровно 32 тысячи. И так у меня всю жизнь. Если мне очень нужна некая сумма, она появляется. Но для этого она должна быть жизненно необходима. А что была за операция? Заменил тазобедренный сустав. У меня тотальный эндопротез восстанавливался уже сам, испытывая свою методику на себе. «Мне говорили, ничего, у тебя не получится, с твоей инвалидностью ты будешь всю жизнь сидеть где-нибудь вахтером с костылями, а сейчас те врачи, которые мне это говорили, приходят ко мне лечиться». О хорошем враче летит слава, ему тянутся сирые и убогие. «Я за месяц, принимаю около полутысячи человек, провожу консультационные тренинги с группами больных». В этом есть своя хитрость. Мне не интересно общаться с одним человеком, потому как он может мне не поверить. Я ведь говорю очень необычные вещи. А когда больные вместе, им легче мне поверить. А что такого необычного вы им говорите? У меня, например, ни от чего сказанного вами про медицину. Волосы не зашевелились. Все логично. Ха. Недавно заехал домой к одному народному артисту. Он у меня лечился, а потом не приехал на сеанс. И вот, проезжая мимо его дома, я решил заскочить, спросить, как дела. Ему семьдесят один год. Жалуется. У меня сердечко и температурка. Ладно, говорю, вот тебе гантельки. Потом поползи на четвереньках пять минут. Прими холодный душ и в кровать. Он на меня смотрит огромными глазами. И я вдруг понял, о чем он думает. Что спрашиваю Я какие-то страшные вещи говорю? Конечно, отвечает. Он привык получать от врача таблетки, а не советы поползать на карачках и с температурой идти под холодный душ. «Слушайте, раз уж вы попались на моем пути такой полезный попрошу на всякий случай доброго совета. Что делать, если вдруг в спину вступило так, что не пошевельнуться? Сразу хочу предостеречь от поглощения миорелаксантов, например, ножпы. Эти препараты ведут к опущению органов. Хорошо, если почка опущена. А если матка или прямая кишка? Тогда пошел в туалет, поднатужился и в унитазе оставил свои внутренние органы. Релаксанты и спазмолитики расслабляют мышцы так, что они совсем перестают работать, если препараты эти принимать долго. Именно из-за них каждая вторая женщина после 60 лет имеет опущение. Если же защемило поясницу так, что шевельнуться не можешь, есть отличное упражнение, позволяющее убрать спазм глубоких мышц. Нужно встать на четвереньки и ползать, пока острая боль не пройдет. Неплохо помогает следующее – лечь спиной на лед или просто на полу ноги согнуты и, качая пресс на выдохе, доставать коленями локти. Через какое-то время любая острая боль уйдет. Но если она уже перешла в хроническую и отдает, например, в ногу, тогда с пациентом придется повозиться. Открою один медицинский секрет. У нас 60% тела состоит из мышц, неизучаемых медициной как лечебный фактор. Лечебный фактор – это та система в организме, используя которую ты убираешь проблему. Пример. Я тут недавно вместе с одним пульмонологом написал статью о лечении бронхиальной астмы с помощью диафрагмального дыхания. Представляете, этот специалист по легким не знал правил межреберного дыхания, потому всю жизнь лечил ингаляторами. Неужели астму можно вылечить дыханием? Можно. Вот ряды избавления от астмы. Нужно научить правильно дышать, делать специальные упражнения для развития дыхательных мышц и, наконец, использовать закаливание холодной водой. Я уже многих детей астматиков спас. Конечно, старая, гормонозависимая, залеченная астма уже так просто не поддается, но все равно из любого хронического заболевания, при котором человек сидит на таблетках, можно выползти, используя внутренние ресурсы человека. Таблетку, однако, принять проще, чем каждый день работать над собой на тренажеру. «Хочешь быть здоровым — работай. Хочешь быть больным — пей таблетки. Личный выбор каждого. Если я сейчас перестану заниматься, уже через несколько дней былые травмы дадут о себе знать, снова начнутся боли, а искусственный сустав развалит мою бедренную кость, потом вылезет какой-нибудь диабет. И все-таки вы волевой человек. Каждый день по часу корячится. Да мне в кайф этим заниматься». В том числе и потому, что я каждый день наблюдаю полуразваленные тела, которые страдают только потому, что им лень отжаться, наклониться. Они не понимают, какое счастье живет рядом с ними, но они его даже не касаются. Знаете, у меня тут друзья собираются. Чиновники, министры, президенты компании, генералы. Они в семь утра здесь занимаются, а к девяти уже на работе. При этом и покуривают, и выпивают... Но из-за того, что они занимаются уже много лет, они словно законсервировались. Пятнадцать лет я вижу одни и те же лица, здоровые и радостные. Вот мы тут о душе говорили. А я вам так скажу. Чем здоровее тело, тем больше чувств и эмоций проходят через сознание, и, соответственно, тем богаче душа. Поэтому я противник отшельничества, когда усмиряют плоть, запираются в кельях. Зачем это самое истязание? Может, ты больше пользы принесешь людям на миру? главное В жизни удовольствие, а не страдание. Это вам утверждает человек, который 27 лет из своих 60 жил в боли. Я знаю, о чем говорю. Будьте счастливы.